Идя по коридору, он набрал номер брата на своем мобильном и оставил сообщение на автоответчике, чтобы тот ждал его к вечеру. И замер в дверях, не договорив предложения. В центре комнаты на стремянке стоял Эйдан и поправлял вентилятор над головой. «Привет», — сказал он, опустив руку, чтобы достать отвертку, закинутую за пояс. Даниэль кивнул. Он привык жить в доме, где полным ходом идут работы — Но именно в данную минуту присутствие Эйдена показалось ему особенно неуместным. Взяв сумку, он начал собирать в нее вещи, складывать и засовывать в глубину. «Не окажешь услугу, приятель?» «Щелкни выключателем». «Пока не надо, когда скажу». Эйден пошатывался на стремянке, вставляя арматуру на место. «Давай». Дэниел, скрижущая зубами, пересек комнату, щелкнул выключателем на стене, и вентилятор тихо заурчал, охлаждая комнату. «Твоя женщина сказала, что он шумит, а мне кажется, нормально. Она не моя женщина». Вещей он привез немного, собираться долго не пришлось. «Вы что, повздорили?» «Нет», — ответил Дэниел спокойно, хотя готов был сорваться, мы разбежались. «Я уезжаю». Эйден вытер руки и спустился на одну ступеньку. «Ой, как жаль, ты все-таки отец ребенка!» Дэниел дернул плечом. «Вы ведь только недавно сошлись». Дэниел уже сожалел о сказанном, нагнувшись, проверил под кроватью, не затерялись ли носки. «Тем не менее...» — раздался сверху голос Эйдена. «Я тебя не виню». «Что, простите?» Он плохо расслышал из-под покрывала. На да кому понравится, если в доме ночует другой мужчина? Пусть даже он босс, но все равно... Нет, ты правильно поступаешь. Дэниел замер на четвереньках, прижимая ухо к полу. Поморгав несколько раз, он поднялся. «Простите», — угрожающе вежливо произнес он. «Не могли бы вы повторить, что сказали?» Эйден слез со стремянки, взглянул на Дэниел и отвел взгляд. Босс, ночевал здесь как-то у Дейзи. Я думал ты, э, поэтому вы и... Э, вот, черт. Забудь, что я сказал. Джонс? Джонс ночевал у Дейзи? Здесь? Я, наверное, что-то не так понял. Дэниел взглянул на смутившегося Эйдена и, понимающе улыбнулся. — Несомненно, — сказал он, сунул работяги свою сумку и направился к двери. — Прошу меня простить. Каким бы торжественным ни был повод, Камила обычно собирала за несколько минут. Откроет шкаф, проведет по платьям рукой, сразу понимая на ощупь, какая ткань, а следовательно и платье, достанет выбранную вещь, быстро расчешет волосы, коснется губ помады, и все, она готова. Просто неприлично, всегда говорила Кей, что специалист вроде нее тратит так мало времени на себя. Это бросало тень на всю профессию. Сегодня, однако, сборы шли почти сорок минут, и Хелл нервно выхаживал по спальне, так как они опаздывали. Позволь мне помочь, периодически предлагал он. Нет, каждый раз резко отвечала Камила. И тогда он тяжело вздохнув, совсем как Ролла, вновь принимался мерить комнату шагами. Отчасти виной тому была Кейти, которая, настояв на том, что поможет маме выбрать наряд, завалила двуспальную кровать с таким количеством одежды, что Камила, в чьих шкафах был наведен военный порядок, уже не могла отличить одну вещь от другой. Отчасти виноваты были волосы, которые почему-то решили встать с дыбом, но главная причина плохо скрытой тревоги заключалась в том, что на прием, скорее всего, придет ее мать, а Камила сама не знала, хочет ли с ней встречаться» а потому раздражалась и не была способна принять даже самое простое решение. «Хочешь, достану все твои туфли, мамочка?» предложила Кэти, и Камила услышала, как все ее обувные коробки, аккуратно помеченные Брайлем, полетели в беспорядочную кучу. «Нет, милая, сначала я должна решить, что надену». «Ну давай же, любимая, позволь мне помочь». «Нет, папа-мамочка хотела, чтобы я помогла». «Да не хотела я никого», — не выдержала Камилла. «Я вообще не хочу идти на это глупое мероприятие». Тогда Хэл присел рядом и притянул к себе жену. И сознание того, что муж по-прежнему способен понять ее и простить даже после такого, принесло Камиле крошечное облегчение. Они вышли из дома вскоре после двух. Камила подозревала, что Кэйти расфуфырила ее сверх всякой меры, но верила, что Хэл не позволил бы ей показаться на людях в немыслимом виде. Они решили дойти до Аркадии пешком, вняв доводом Хэлла, что подъездная аллея будет забита машинами гостей и что следует насладиться таким днем, пусть даже жарким. Камила не была в этом так уверена. В одной руке она держала потную ручку Кейти, а вторую запустила в ошейник Ролла, чтобы он помог ей маневрировать в любой толпе. «Я забыла намазать Кейти кремом от солнца», — произнесла она. «А я не забыл», — отозвался Хэлл. «Я не помню, заперла ли я заднюю дверь», — сказала она чуть позже. Кэти заперла». Дойдя до середины парка, Камила остановилась. хэл я не уверена, что вынесу все это. Там соберется тьма гостей, и все будут вести светскую беседу. А у меня голова заболит от жары, да и бедняга горолла он просто сварится заживо». Хэл обнял жену за плечи и заговорил тихо, чтобы не услышала Кейти. «Скорее всего, она даже не придет», — сказал он. «Твой отец говорил мне, что она не захочет там появляться. Ты же знаешь, какая она. Идем. К тому же Дейзи, видимо, уедет сразу после приема, а ты ведь хочешь с ней попрощаться?» «Если бы ты слышал, Хэл, что она говорила про папу...» Голос Камилы дрожал. «Я подозревала, что их брак не был заключен на небесах. Но как она могла сказать, что никогда его не любила? Как она могла с ним так поступить?» Хэл взял ее руку, пожал и были в этом жесте утешения какая-то безысходность. Они пошли дальше, по направлению к Вилли. Кейти искакала в припрыжку впереди. Дейзи стояла в центре компании пожилых мужчин и женщин и улыбалась уже четвертому фотографу, выстраивавшему их для съемок, а сама незаметно шептала то одному, то другому старику, выясняя, все ли у них в порядке, не нужно ли им воды, не принести ли стулья, Вокруг носились одетые в белое помощники повара, звенели посудой, металлическими сковородками, раскладывая на огромных блюдах закуски. Джулия поймала ее взгляд через толпу и помахала, а Дейзи улыбнулась ей в ответ, сожалея, что для этого приходится делать усилия. Все шло как по маслу. Журналистка из интерьеров пообещала поместить материал о доме на четырехстраничном развороте, отдав должное его дизайнеру. Несколько человек уже попросили у нее номер, и она пожалела, что не обзавелась заранее визитками. Просто отдел накануне навалилось столько, что у нее едва хватало времени подумать о или, если не считать мимолетной благодарности за то, что он решил не оставаться на прием. Периодически ей на глаза попадался Джонс. Всякий раз в переполненных комнатах, всякий раз он с кем-то говорил, всякий раз в окружении людей. Хозяин дома, который он почти не знал. На душе у Дейзи кошки скребли. Этот момент в ее работе всегда был самый сложный. Видеть то, что столько времени пыталась создать, ради чего не спала ночами, работала в пыли и краске. Наконец-то закончено, стены покрашены, шторы повешены. И теперь, когда все идеально, нужно оставить проект. Только на этот раз ей было сложнее его отпустить. На этот раз... Речь шла о доме Дейзи, ее убежище в первые месяцы жизни дочери. Она успела породниться с этими людьми, которых, вероятно, больше никогда не увидит, несмотря на все обещания. И куда ей теперь податься? Вейбридж. с другого конца террасы ей улыбнулась Джулия, гордая, доброжелательная, непонимающая, какой теперь стала Дейзи. Мне казалось, что я все сумела, подумала Дейзи. На самом деле у меня ничего нет. Когда она только приехала в Мерхом, у нее были дом, работа, дочь. Теперь же она потеряла все, пусть даже частично, если речь шла о дочери. «Веселей, дорогая!» Рядом появилась Карл с бутылкой шампанского в руке. Она всем подливала, позировала для фотографов, то и дело восклицала, что все превосходно, и обсмеивала протестующих селян, выстроившихся на подъездной аллее. Она успела выслать туда подносы с напитками, предварительно устроив так, чтобы это было сделано на глазах у прессы. «Почему бы тебе не наведаться в дамскую комнату? Прихорошись чуть-чуть, а я пока присмотрю за всем здесь». Улыбка добрая, но тон не терпящий возражений. Дейзи кивнула и начала пробираться сквозь толпы болтающих людей к туалетам. Она протиснулась мимо Джонса, который с кем-то разговаривал, и на нее пахнула ментоловыми таблетками. Голову она низко наклонила, поэтому не могла быть уверена, но ей показалось, что он ее даже не заметил. Хелл не ожидал, что ему здесь так понравится, но, как он неоднократно повторял Камили, он отлично проводил время. Бесконечная вереница людей тянулась к нему, чтобы поздравить с отличной работой. Среди них был пожилой Стивен Микер, попросивший зайти к нему на неделю и взглянуть на пару старинных стульев, нуждавшихся в реставрации. Джонс сообщил ему, что выпишет ему премию сверхчека. «Фреска все преобразила», — сказал он, серьезно глядя своими темными глазами. «Мы еще поговорим с вами о другой работе, которая у меня для вас найдется». Он познакомился с рядом местных бизнесменов, коварно приглашенных Кэрол. По сути, им было наплевать на фреску, зато они считали новый отель отличным начинанием. По их словам, отель привлечет в Мерхем нужных людей». И теперь, вспоминая комментарии Тильвероан, Хелл с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Камила прекрасно выглядела, и он ей об этом сказал. Он то и дело видел, как она с кем-то разговаривает, счастливая спокойная, с блестящими на солнце волосами, и сердце его сжималось от сентиментальной и глупой радости, что они пережили кризис. Кэти тем временем выпархивала из дома вместе с другими ребятишками, потом мчалась обратно такие яркие воробушки на живой изгороди. «Спасибо», — сказал он, поймав Дейзи, выходившую из туалетной комнаты, «за работу, за все». Она в ответ кивнула, не очень к нему прислушиваясь, а сама искала глазами что-то или кого-то. «Что ж», — сказал он себе, поворачиваясь, «для нее это великий день. В такой день было бы неучтиво обижаться. Если он что и усвоил, так это не искать смысла там, где его нет». Он делал у официанта два бокала шампанского и вернулся на солнце с легким сердцем. Играл джазовые струнные квартеты, и впервые за несколько месяцев Хэл был доволен собой. Мимо с визгом пробежала Кейти, дернув его за штанину, и он зашагал дальше, чтобы найти на террасе жену. Тут кто-то легко постучал его по плечу, заставив остановиться. Хэл, Он обернулся и увидел тещу, которая стояла, не шевеляясь, за детской коляской. На ней была серая шелковая блуза на выход, единственная уступка празднику. Она прямо впилась в него глазами, словно собираясь в чем-то обвинить. «Лотти», — произнес он, бесстрастно чувствуя, как солнечное настроение испаряется, — «я ненадолго». Он ждал. Я только зашла извиниться. Она была не похожа на себя, как будто лишилась обычной брони. Мне не следовало так на тебя наседать, и нужно было сразу рассказать тебе о деньгах. Забудьте, — сказал он, — это не важно. Нет. Важно. Я ошибалась. Я хотела как лучше, но поступила неправильно. Хочу, чтобы ты знал. Голос звучал напряженно «ты и Камила. Хелл, который никогда, особенно в последнее время, не питал теплых чувств к теще, неожиданно захотел услышать от нее какую-то колкость, какое-нибудь саркастическое замечание, лишь бы нарушить молчание. Но она ничего не сказала, лишь продолжала пытливо вглядываться в него, ожидая ответа. «Идемте». Он шагнул к ней и предложил руку. «Давайте найдем Камилу». Лотти удержала его за рукав. «Я наговорила тебе ужасных вещей», — сказала она, сглотнув. М -м, «Обычное дело», — кивнул он, — «если болит душа». Она взглянула на него, и они поняли друг «Друга». Потом она облокотилась на предложенную руку, и они пошли по террасе. Он был так занят, что даже не заметил, где она. Накарелл бросила на него хитрый, все понимающий взгляд, из-под острой челки и профессионально улыбнулась толпе людей перед собой. «Не знаю, что тебя удерживает», — пробормотала она. Джонс с трудом отвел глаза и быстро заморгал. «Что?» «На вас двоих жалко смотреть. Она вроде бы девочка смышленная, дай бог ей здоровья». «Так в чем проблема?» Джонс тяжело вздохнул и уставился в пустой бокал. «Не хочу разбивать семью». «А разве она есть?» «Это семья». Бармен пытался привлечь его внимание, не зная, следует ли начать подливать шампанское для его речи. Джонс потер лоб, кивнул бармену и снова повернулся к женщине, стоявшей рядом. «Я этого не сделаю, Карл. Я всегда шел на пролом, предоставляя другим собирать осколки, но...» «На этот раз я так не поступлю». «Растерял решимость?» «Приобрел совесть». «Джонс — рыцарь в сияющих доспехах. Теперь я знаю, что твоя песенка спета». Джонс снял с подноса бокал, поставил на его место пустой. «Да, видимо, так и есть». Он повернулся к гостям, дав знак оркестру прерваться ненадолго. И пробормотал так тихо, что даже Кэрол с трудом его расслышала — Во всяком случае, очень похоже. Дэниел сидел на ступеньках позади кухни, наполовину скрытые горой ящиков. Пустой бокал он поставил рядом, в тенистую траву, присоединив к другим. Солнце начало свой медленный мирный спуск к западному горизонту, а кухня за его спиной продолжала гудеть и грохотать, заглушая музыку. Временами до него доносились ругательства и громкие распоряжения, что свидетельствовало о бурной активности. Он понимал, что выглядит странно, сидит там целый день в одиночестве, но ни одному из работников не хватило смелости сказать ему что-то в лицо. А, впрочем, плевать он на всех хотел. Он просто сидел и смотрел на террасу. Иногда в поле его зрения попадал Джонс, который проходил мимо, ворот здоровался за руку с гостями и кивал с глупой фальшивой улыбкой, приклеенной к лицу. Он ждал, когда официант появится с очередным бокалом и думал о прошлом. Джо стоял с Камиллой и Кейтси перед домом, его голову прикрывала широкополая шляпа. Он уже успел сообщить Джонсу, Дейзи, Камилле и еще нескольким гостям, что прием очень славный и что старый дом никогда прежде не выглядел таким красивым. Казалось, его мнение об Аркаде изменилось в лучшую сторону теперь, когда он понимал, что ее влияние на его семью заканчивается. «А ты скажи об этом компании Сильвирован? предложила Камила, которую все еще волновали крики по другую сторону стены. «Некоторые просто не понимают, что прошлое лучше оставить в прошлом, да, дорогая?» Сказал Джо, и Камилле, чрезвычайно чутко воспринимавшей тончайшие нюансы человеческих интонаций, что-то в этом почудилось. Она поняла, что права, когда вернулся Хелл, взял ее за локоть и мягко сообщил, что пришла ее мать. «Ты меня не предупреждал», — обвинила она отца. «Твоя мать рассказала, как поступила с деньгами», — ответил Джо. «Мы с ней оба пришли к выводу, что это была ошибка. Но ты должна понять, она хотела как лучше. Если бы только это пап...» Но Камила не хотела говорить им об остальном. «Прошу тебя, Камила, дорогая, я уже извинилась перед Хелом, теперь хочу извиниться перед тобой». Камила услышала боль в голосе матери и пожалела, как в детстве, что нельзя вернуться в ту самую минуту, когда она этого еще не слышала. «Хотя бы поговори со мной». «Дорогая», — ласково, но настойчиво обратился к ней муж, — Лути искренне раскаивается во всем. «Да брось ты, Камила», — сказал отец тем тоном, который запомнился ей с детства. «Твоей матери хватило великодушия извиниться. Самое меньшее, что ты можешь сделать это, хотя бы ее выслушать». Камила заподозрила, что ее провели. В голове все перемешалось. Крики протестующей толпы, звон посуды, гул праздничной толпы. Проведите меня к дому. Мы найдем место потише, но сначала мне нужно раздобыть для ролла миску воды. Лоти не взяла ее, как обычно, за локоть. Камила почувствовала в своей руке прохладную сухую ладонь, словно мама тоже искала утешение. Огорчившись, Камила крепко ее пожала. Ролл шел вперед, пытаясь провести ее сквозь движущуюся толпу людей с наименьшим риском столкновения. Камилла почувствовала его тревогу и тихо позвала его по имени, стараясь успокоить. Пес, совсем как Лотти, не любил приемов. Она обхватила себя обеими руками, сознавая, что в какой-то степени и сама нуждается в успокоении. — В сторону кухни, — сказала она матери. Камила добралась почти до середины террасы. Трудно было судить в такой огромной толпе, но тут ее остановила чья-то рука. Цветочные духи, Дейзи. Такая жара, что сейчас растаю. Элли пришлось отправить в дом под опеку официантов. «Я заберу ее через минуту», — слегка обиженно вступила в разговор Лотти. «Мне нужно лишь перемолвиться словечком с Камилой». «Конечно, конечно», — — откликнулась Дейзи, которая, казалось, вообще не слушала. — А можно вас на пять минут, Лути? Я хочу, чтобы вы кое с кем познакомились. Камила почувствовала, что все они двинулись вперед. Дейзи дипломатично понизила голос, и Камиле пришлось напрячь слух, чтобы услышать. — Он говорит, что вдовец, детей нет. По-моему, ему одиноко, во всяком случае, точно не весело. — Почему ты думаешь, что я сумею его развлечь? Камила знала, что мать хочет побыть с ней вдвоем. «У всех есть бокалы», — прогудел низкий женский голос. Камила его не узнала. «Джонс через минуту скажет речь». «Он один из тех, кто нарисован на фреске», — пояснила Дейзи. «Не знаю, лоти но, по-моему, вы должны быть с ним знакомы». Камила, собиравшаяся запротестовать, сославшись на Ролла, которому давно хотелось пить, почувствовала, как мать резко остановилась и тихо, почти неслышно охнула. Ее рука в руке Камила начала дрожать. Сначала мелко, потом все сильнее. Камиле даже пришлось бросить поводок Ролла, чтобы обхватить ее двумя руками. «Мам?» Ответа не последовало. Камила запаниковала, крутила головой. «Мам? Мам, Дейзи, что происходит?» Она услышала, как Дейзи наклонилась и в тревоге зашептала, интересуясь, все ли Слотти в порядке, опять ответа не последовало. Камила услышала звук неторопливо приближающихся шагов. Рука матери по-прежнему дрожала. «Мам?» «Лотти?» Мужской голос немолодой. «Гай!» Изумленным шепотом произнесла Лотти. Кейти залила апельсиновым соком все платье. И Хелл, наклонившись, пытался оттереть его бумажной салфеткой, а сам уже в тысячный раз говорил ей, что пора успокоиться не торопиться, помнить, что она в гостях, когда его внимание привлекла странная перемена атмосферы в дальнем конце террасы. И дело тут было не в крошечном сером облачке, которому удалось закрыть собой солнце, на бескрайнем голубом небе, набросив на происходящую временную тень, и не в стихшем общем разговоре, из-за того, что Джонс выступил вперед, готовясь произнести речь. В нескольких шагах от фрески рядом с Камилой, цеплявшейся за ее руку, стояла Лоция и... Смотрела прямо перед собой на какого-то пожилого мужчину. Они просто смотрели друг на друга, ничего не говоря, и было видно, что их переполняют эмоции. Хелл, пораженный этой немой сценой, уставился на незнакомца, потом перевел взгляд на Камилу, после чего, словно впервые, увидел на щетинистое лицо тестя который, бледный и притихший, наблюдал за происходившим, стоя в дверях гостиной с двумя бокалами в руках. И тут он все понял. И впервые в жизни Хэл поблагодарил небеса за то, что его жена не видит. А еще он понял, что, несмотря на все консультации руководства по выстраиванию отношений, которые помогли восстановить или спасти сотни браков, все-таки случаются в жизни моменты, когда лучше утаить что-то от второй половинки. Она смотрела вслед двум пожилым людям, которые тихонько спускались по каменным ступеням на пляж. Едва соприкасаясь плечами, С прямыми спинами, словно ожидая удара, они осторожно ступали, делая шаг одновременно, как ветераны, встретившиеся после долгой войны. Но когда она повернулась, чтобы рассказать Камиле о том, что увидела, какие у них были лица, Хелл утащил жену в сторону, а Кэрол сунула ей в руку бокал. «Стойте на месте, дорогая», — скомандовала она. «Джонс обязательно упомянет вас в своей речи, дай бог ему здоровья». И тогда Дейзи на какое-то время... Позабыла о них. Все ее внимание сосредоточилось на нем, его обветренном лице, огромной фигуре, неизменно напоминавшей ей тех русских медведей, которых вынуждает против воли развлекать толпу. Слушая его властный голос, смягченный валлийской мелодичностью, который разносился эхом в надвигающихся сумерках, Дейзи испытала неожиданный страх, что слишком поздно поняла, чего хочет, и больше не в силах защищаться от этого. И пусть это неприлично, пусть не времени она все равно хочет, чтобы он стал ее ошибкой, а не чей-то другой. Она смотрела, как он показывает на виллу, слушала вежливый смешок людей вокруг себя. Они улыбались, одобряли и всячески выражали восхищение. Она устремила взгляд на дом, на здание, которое знало лучше самой себя, и на открывавшийся за ним вид под голубой небесной аркой. Тут прозвучало ее имя, и все вежливо зааплодировали, а затем их взгляды наконец встретились. И в ту секунду, когда облако сдвинулось, открыв солнце, и то с новой силой залило все вокруг, она попыталась передать ему все, что у нее было на душе, все, что она знала. Речь закончилась, люди вернулись к своим напиткам и прерванным разговорам, а он спустился с каменной стены и медленно направился к ней, по-прежнему глядя ей в глаза, словно выражая признательность. И тут Дэниел, выскочив из-за зеленой изгороди безо всякого предупреждения, но издав дикий боевой крик, нанес Джонсу удар в лицо.